закрывал примитивный респиратор. На ноги у него были надеты болотного цвета брезентовые штаны и стоптанные ветхие сапоги. В области пояса плащ шкуры плорга был перетянут то ли крепкой верёвкой, то ли потёртым ремнём. "Это не может быть оборотень", спросил Сергей, содрогнувшись. "В нашем мире может быть всё, что угодно", сказал Макс, выдёргивая из тела свой нож и тщательно вытирая кровь с него о шкуру плорга.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 — жестко спросил Макс. — Фонарь погаси. — Но ты-то, — не сдавался Сергей, — ведь ты сам шел через город. — Я не помню, — сказал Макс и отвел взгляд. Взметнулась рука Ангина у двери. Мужчины умолкли и прислушались. Сергею показалось, что снаружи топчется сразу несколько аборигенов. Вот кто-то из них попытался осторожно толкнуть дверь. Та не поддалась. Ангин припер ее с собой крепко.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 ни в кого не попал, обрегены передвигались слишком быстро. Макс переместился к другому окну и выстрелил снова. Возьми у Ангина автомат, зарал он Сергею. Я не могу один. Разбилось третье окно. Одновременно дверь попытались открыть сильными толчками снаружи через равные промежутки времени. Ангин, бросив Сергею автомат, сдерживал натиск, но было ясно, что надолго его не хватит.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 А эти за булдыги его, похоже, никогда и не знали. Дети новой земли. И сине-чёрный окружающий мир медленно разжижался, напитывался сером, светало. Денис с трудом передвигал ноги. Ещё немного, подумал Сергей с беспокойством, и сына придётся нести, позволят ли? Макс подался к нему. Как думаешь, куда нас ведут? спросил он. Уж точно не убивать, сказал Сергей. Хотели бы, расправились бы ещё там на месте. Один из обрыгенов с неожиданной силой и злостью толкнул Макса прикладом его же автомата в спину. Тот, не успев увернуться и чуть не упав, заорал: "Давай, пхни ещё! Я тебя так пхну, своих не узнаешь". Однако больше говорить с Сергеем не пытался. Они шли по городу уже довольно долго, и Сергей с любопытством осматривался. Так далеко ему забираться ещё не доводилось. Город, оказывается, был большим.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 Если он представится. В конце улицы, возле уютного трёхэтажного с полуколоннами, бывшего когда-то весёленько жёлтым здания, процессия остановилась. Один из барегинов с автоматом Ангина на плече решительно вошёл в покосившийся подъезд и скрылся внутри. Денис подбрёл к отцу и привалился к нему. Дышал мальчик в шлеме тяжело, чувствовалось совсем выбился из сил. Сергей обнял его, огляделся,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 или рукой с длинными чёрными ногтями, то ли лапой, заводите, мол. Их стали грубо заталкивать внутрь сабнячка. Внутри здания было похоже на десятки таких же, виденных Сергеем ранее. Всё, что можно было сломать, сломали, что можно было утащить, утащили. Помещения превратились просто в коробки, до того безликие, что даже имея богатое воображение, трудно было догадаться, какой вид они имели прежде. Некоторые окна были выбиты,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 Он закашлялся. Если всё время придётся стерпеть их общество, я, пожалуй, загнусь. Обрегены, приняв наконец какое-то решение, стали теснить пленников в темноту, что-то гортанно покрикивая. Их привели в небольшое тёплое помещение за деревянной дверью. В комнате ничего не было, кроме нескольких подозрительно вида тощих матрасов и мятого ржавого ведра. Снаружи лязгнул засов. Осмотревшись с помощью нагрудных фонарей, пленники сняли костюмы радиационной защиты и сложили в углу. "Давайте устраиваться", сказал Макс. "Пока решается наша судьба, лично я собираюсь поспать". Только устроившись на чедушном матрасе, набитом чем-то вроде опилок или бумажных клочков, приняв более или менее удобное положение, Сергей щутил, как сильно устал. Не есть, не пить, не шевелиться не хотелось. Денис, угнездившись рядом и положив голову ему на живот, уже спал и даже тихонько похрапывал во сне. Неподалёку посапывал Ангин. Макс всё ворочался, не в силах успокоиться. Пусть только попробует, бормотал он, двоих-троих с собой. Обязательно пусть сунутся. Наконец затих и он.